Глава двадцать пятая. Кодекс. «Госпожа, а нам уже можно вставать?» Робко заикнулся один из пяти рабов, лежавших на полу в коридоре. В руках эти парни продолжали сжимать молотки. «Эм, да, конечно». Вне себя от смущения я проскочила мимо них. Майк едва поспевал за мной следом. На лестнице лежал ещё один несчастный. Да как он услышал-то мой приказ на таком расстоянии? Либо у них слух отменный, либо у меня голос такой громкий». «Всё хорошо, поднимайся», – махнула я ему рукой, торопливо спускаясь по ступенькам. «Спасибо, госпожа», – донеслось мне уже в спину. Я думала, что в холле меня дожидается один гонец от Фалентия, а их оказалось двое. Брюнет и блондин с короткими стрижками, мягкими чертами лица и равнодушными ко всему лицами стояли у порога. По их отстранённому взгляду сразу было ясно, что эти рабы были правильными. В руках они держали не просто большую, а огромную книгу в твёрдом кожаном переплёте с золотым тиснением и металлическими вставками по углам. Весил этот фолиант порядочно, и нести его одному человеку было бы проблематично. Так что один мужчина держал книгу за верхнюю часть, а второй — за нижнюю. «Госпожа, вам подарок от господина Фалентия». Эта правильная парочка с тяжёлой ношей в руках умудрилась мне даже поклониться. «Сказки на ночь?» — скинула я бровь. «Как будет угодно, госпоже», — ровным голосом ответил тот, что был ближе ко мне, «Брюнет». «Кодекс Тимирана», — прочитал название книги Майк. «Точно, фаленти же обещал мне передать книгу законов», — вспомнила я. «Мы выполнили свое задание, госпожа. Можем идти?» — спросил блондин. «Да», — кивнула я. «Положите книгу на этот столик, и я вас больше не задерживаю». Гонцы от Фалентия сделали, как я сказала, и с очередным поклоном удалились. «Отнести кодекс в вашу спальню или в отдельную комнату», в которой вы захотите создать домашнюю библиотеку», предложил варианты Майк. «Пока что в спальню», — ответила я с интересом, раскрывая увесистый том. Между обложкой и титульным листом был обнаружен ещё один сюрприз — золотистый конверт, украшенный цветочным орнаментом. А внутри оказалось послание для меня. «С новосельем, дорогая госпожа Полина Князева! Ждите в гости! С пожеланиями светлых снов, ваш Фалентий!» «Ваш Фалентий? Серьёзно? Я аж опешила от изумления!» Майк тоже был удивлён. «Полагаю, когда консорт писал это письмо, он тщательно подбирал каждое слово», озадаченно отметил мулад «Вы ему нравитесь, и он решил стать вашим покровителем. Думаю, это очень хорошо. Это определённо придаст вам вес среди местной аристократии. Иметь в друзьях самого консорта Фалентия, одного из самых богатых и влиятельных людей на Тимиране, очень большая удача». «Да, ты прав. Я убрала послание обратно в конверт и положила на столик у входа, как открытку». Двое моих рабов тем временем шустро понесли кодекс наверх, а мы с Майком направились за ними. «Скажи, а то, что Тим и Сэм превратились в барсов, тут это обычное дело?» — спросила я управляющего. «Нет, это может стать огромной проблемой», — нахмурился Майк. «Почему?» — уточнила я, когда мы уже подошли к двери в спальню. Сердце от волнения ёкнуло. Я видела, что мулад был встревожен не на шутку. Я удивилась тому, что он не позволил рабам, которые несли кодекс, войти в мою комнату, а взял у них этот увесистый фолиант и сам затащил его внутрь, выгрузив на кресле. Оглянулась по сторонам. Две враждующих стороны, пушистая и гаремная, по-прежнему сидели на своих местах, не смея или не в силах нарушить мой приказ. Котики в углу, Энди с Даниэлем на диване. Мир, тишина, гармония. Всё по феншую При моем появлении барсы обрадованно заурчали, тряся мохнатыми мордочками и перебирая лапами, как гончие на старте. «Смотрите, госпожа!» – Майк открыл большую книгу. «Здесь полный свод местных законов. Высший закон об основах государства Тимиран – лесной кодекс, гражданский кодекс, криминальный, торговый, семейный, трудовой, водный, судебный, налоговый и карательный». «Карательный кодекс?» – я даже переспросила. «Верно!» – тяжело вздохнул Майк. В нём написано, что все перевёртыши и крупные хищники на планете подлежат истреблению, как и всё, что является угрозой для этого мира. Для этого создаются особые карательные отряды. Так что если властям станет известно, что в этом доме находятся оборотни, сюда заявятся каратели. Барсов убьют, а вам придётся выплатить государству штраф за смерть двух рабов. «Ничего себе у вас законы!» Я потрясённо пустилась на диван между Энди и Даниэлем. «И что теперь делать?» Барсы притихли, Энди задумчиво посмотрел на меня, а Даниэль традиционно изображал эльфийскую статую. «Нужно заставить их снова принять человеческий облик и скрывать способность к обороту», — просветил нас Майк. «И как мне их заставить? Может, приказать?» — растерянно посмотрела я на котов. «Вернитесь в обычный вид! Станьте мужчинами!» Те лишь переглянулись с оскорбленными мордахами, давая понять, что они и без того мужики, и вообще натуральное мачо, просто в шубе.